Грозит нам свод небесной бедой Тебе и мне. И надо ждать разлуки с душой Тебе и мне. Приляг на мягком дерне, В могиле суждено Питать все эти корни С собой Тебе и мне.